Однажды он сидел, как всегда, обуреваемый этими мыслями и тысячью им подобных, одинаково мучительных и неразрешимых, охваченной смутной тоской ожидания. Ему казалось, что вся его жизнь превратилась в сплошное ожидание. Все остальное бессмысленно и нереально, как объявление на станциях, которые читаешь, чтобы скоротать время до прихода поезда. Как бы ни изнемогал он, От этого мучительного хаоса чувств он должен ждать, ждать, пока властители мира милостиво с облагоавлят разрешить смиренному англичанину отправиться на поиски своей возлюбленной, в которой он по какой-то странной прихоти и позволить ей видеть нуждается. А пока великие мира лишь разглагольствует о том, как много они делают. для всеобщего счастья. В нашей маленькой жизни, — прошептал Тони, — на что нам все эти громкие слова? Он почувствовал, как вся кровь бросилась ему в голову от внезапно охватившей его ярости против всей этой идиотской алчности, тупости и подлости, сжигающих мир, подобных гигантским огнеметам. К черту правительства, парламента, королей, промышленности, первенство в торговле, красные флаги, полосатые флаги, пятнистые флаги, к черту их всех! На карту поставлена наша национальная честь, но、ну、и что ж? Кому какое до нее дело? Вечно одни и те же фразы. Он засмеялся и закурил трубку, глядя на овец, пощипывающих мягкую траву. И по-видимому, прибывающих в полном неведении о том, что мир полон мясников. Когда Тони не одолевали этим учительные мысли, он с наслаждением гулял и впервые за много лет начал снова ощущать неизъяснимую радость от одиночества и красоты природы. Ему нравилась широкая болотистая, поросшая вереском равнина. расстилавшийся к северу и востоку от Найн-Барро-Даун. Пучки жестких трав в коричневой болотной воде, белая пушица и кусты мягкой синей генцианы, которую он никогда не видел, дикорастущей. Он подолгу задерживался в деревнях, особенно в Уэрт-Малтреверс, который сохранил отпечаток глубокой первобытной старины, Заглядывал в старинную часовню в Сент-Алдэлмс и особенно любил длинную, поросшую по бокам ежевикой, тропку, пересекавшую Ор-Барро-Даун, откуда открывался бесконечный простор моря и пляжа. Его ледяная апатия начинала понемногу оттаивать от соприкосновения с ласковой красотой этого края, обреченного, как он знал, в более или менее недалеком будущем на эксплуатацию, но сейчас еще сохранявшего свое благородное достоинство. Это была земля, на которой прожило не одно поколение людей, жившихся с ней, земля, не подвергавшаяся насилию, не разграбленная. Барраки большого пехотного лагеря ворхами и танковых частей к югу от Вула. были несомненными признаками неминуемо надвигавшегося разорения и обезличивания. Да, неминуемо, думал Тони. Как легко мы миримся с уничтожением самого главного в жизни, незаменимого и как мало мы думаем об этом. Но не надо никакой искусственной охраны, никакой самодовольной опеки над красотой. Пусть все идет своим путем. Пусть проходят танки и расчищают место для стандартных бараков. Если можно мириться с тем, что люди тычутся в слепоте и только стараются выжить побольше денег в этом машинном мире, то вздыхать об исчезновении красивых уголков — просто слезливое лицемерие. Примерно через день Тони ездил на велосипеде в Стадленд. Он чувствовал, что старшие члены семьи отнюдь не огорчены тем, что он не гостит у них в доме. Инстинкт его не обманул. Обособленная бесцельная жизнь семьи, живущей на даче, удручала его и напоминала ужасающее ничего не делание английского воскресного дня. Это была растительная жизнь, наоборот, ослабление, а не восстановление жизненных сил. Насколько это было возможно, они перенесли с собой в деревне все свои городские привычки, вплоть до граммофона и бриджа. Даже большая часть провизии доставлялась из Лондона. Купание было чем-то вроде ванны, а не физическим наслаждением, которое испытываешь плавая в море. То, не поражало убогость жизни в этом богатом доме. где все так изнемогали от скуки, что даже его приезд являлся развлечением. Эти люди были похожи на глупых детей, которым нужно множество сложных и дорогих игрушек. Тони предпочитал свое собственное горькое существование. Он, по крайней мере, хоть огорчался, страдал. Маргарет бродила с видом полного безразличия и выглядела в белом платье девически непорочной. Он был рад, что благодаря присутствию посторонних всякая близость между ними была почти невозможна, и не прилагал никаких стараний, чтобы остаться с ней наедине. Отношение родителей к нему было нейтральным. Тони считался другом детей. Он спрашивал себя. Известно ли им и в какой мере о трагическом конфликте между ним и Маргарет? Во всяком случае, они не делали ни малейших попыток свести их. Да в конце концов и сам Тони благодушно признавал: не такая уж он блестящая партия для Маргарет. Он уже стал подумывать, что, может быть, она примирилась с ролью нежного друга, который сначала отвергла с таким негодованием. но несколько раз Тони случайно поймал на себе ее взгляд, горевший за таенным огнем собственничества. У него мелькнула мысль, что он вел себя в отношении Маргарет в высшей степени наивно. Чередование нежности и отчужденности, его приверженность к Кэти, чувства, которые он не в состоянии был скрыть, все это, конечно, должно было способствовать тому, чтобы простой эпизод военного времени — с когда-то влюбленным в нее мальчиком превратился в пламенную страсть, но теперь уже поздно было вести себя по-другому, а кроме того, Тони знал, что он все равно не сумел бы долго притворяться. Восемнадцатилетний брат Маргарет, который на будущий год должен был поступить в университет, тоже жил на даче. Он мечтал о военной службе и занимался спортом. Тони он нравился гораздо больше, чем его товарищ Гарольд Марслинд, который был еще моложе и, по видимому, питал мальчишескую страсть к Маргарет. Она откровенно кокетничала, вечно ходила с ним под руку и щедро награждала всякими ласкательными именами, что в то время было модным. Тони смутно подозревал, что это делается с целью разжечь его ревность. Его забавляло, что всякий раз, когда Маргарет бывала с Эллен Марсленд, сестрой Гарольда, они тотчас же объединялись против него в женский союз и всячески давали ему понять, что ставит его на одну доску с мальчиками. Тони не мог сердиться на эту ребячливую женскую заносчивость, а им, по-видимому, ужасно этого хотелось. Все это казалось ему такими пустяками. Но когда Маргарет отсутствовала, Тони замечал резкую перемену в отношении к нему Эллен, какое-то смиренное поклонение белокурой женщины обогрённому кровью мужчине. Тони удручало ощущение пропасти между ним и этой молодёжью, между его внутренней истерзанностью и их свежей беспечной молодостью, их невозмутимой верой в жизнь. Даже Маргарет, почти его сестрица, которая, конечно, тоже немало пережила, казалась гораздо ближе к ним, чем к нему. Это был лишний повод радоваться, что она отказалась жить у них в доме. Ему невыносима была мысль, что его чувство полной потерянности, создание никчемности жизни, его недоверие и отчаяние могут в какой-то мере передаться им, и они вдруг прозреют и увидят, в какой страшное время живут. Почему бы хоть некоторым людям не чувствовать себя счастливыми, пусть даже не надолго? Но он знал, что сам не мог бы поддерживать изо дня в день этот беспечный, шутливый тон, царивший у них в доме. Как он ни старался, это не всегда удавалось ему.